Глава 12. Рабочий период. Возьмем две отрасли производства, в которых установлен рабочий день одинаковой продолжительности, скажем, десятичасовой процесс труда. Пусть это будет, например, производство хлопчатобумажной пряжи и производство паровозов. В одной отрасли ежедневно, еженедельно доставляется определенное количество готового продукта хлопчатобумажной пряжи. В другой отрасли процесс труда должен продолжаться, быть может, в течение целых трех месяцев, чтобы создать один готовый продукт, один паровоз. В одном случае продукт делим по своей природе, и один и тот же процесс труда ежедневно или еженедельно начинается снова. В другом случае Процесс труда непрерывен, охватывает более или менее значительное число ежедневных процессов труда, которые в результате их соединения, в результате непрерывности их действия доставляют готовый продукт лишь по истечении более или менее продолжительного периода. Хотя ежедневная продолжительность процесса труда здесь одна и та же, Тем не менее, имеет место весьма существенное различие в продолжительности производственного акта, то есть в продолжительности повторных процессов труда, которые необходимы для того, чтобы создать готовый продукт, отправить его в качестве товара на рынок и, следовательно, превратить из производительного капитала в товарный капитал. Различие между основным и оборотным капиталом не имеет к этому никакого отношения. Указанное различие Сохранилось бы и в том случае, если бы в обеих отраслях производства основной и оборотный капитал применялся в совершенно одинаковых пропорциях. Эти различия в продолжительности производственного акта имеют место не только между различными сферами производства, но и в пределах одной и той же сферы производства, в зависимости от размеров подлежащего изготовлению продукта. Обычный жилой дом может быть построен в более короткое время, чем крупная фабрика и требует поэтому меньшего числа непрерывных процессов труда. Если постройка паровоза требует трех месяцев, то постройка броненосца одного года или нескольких лет. Производство зерна требует почти целого года, производство крупного рогатого скота – нескольких лет. Лесоразведение может охватывать период от 12 до 100 лет. Там, где грунтовая дорога может быть проложена за несколько месяцев, там постройка железной дороги потребует, возможно, многих лет. Обыкновенный ковер изготавливается, быть может, в течение недели, гобелен же изготавливается целые годы и так далее. Следовательно, различия в продолжительности производственного акта варьируются до бесконечности. Различие в продолжительности производственных актов, очевидно, должно при равных затратах капитала вызывать различие в скорости оборота капитала, то есть различие в периодах, на которые авансируется данный капитал. Предположим, что машинная предельная фабрика и паровозостроительный завод применяют равные по величине капиталы, что деление капитала на постоянный и переменный капитал, а также на основную и оборотную составные части, в обоих случаях одинаково, что, наконец, рабочий день одинаково продолжителен и в одинаковой пропорции разделяется на необходимый и прибавочный труд. Далее, чтобы устранить все обстоятельства, вытекающие из процесса обращения и к данному случаю не относящиеся, допустим, что пряжа и паровозы производятся по заказу и оплачиваются при поставке готового продукта. В конце недели, сдав готовую пряжу, фабрикант-предельщик, мы оставляем здесь прибавочную стоимость в стороне, получает назад вложенный им оборотный капитал, а также часть стоимости основного капитала, вошедшую в стоимость пряжи вследствие его износа. Следовательно, он может с тем же самым капиталом снова повторить тот же самый кругооборот. Этот капитал завершил свой оборот. Напротив, фабрикант паровозов должен в течение трех месяцев еженедельно затрачивать все новый и новый капитал на заработную плату и сырой материал, И только по прошествии трех месяцев после сдачи паровоза оборотный капитал, постепенно затрачивавшийся в течение этого времени на один и тот же производственный акт, на изготовление одного и того же товара, опять принимает форму, в которой он может вновь начать свой кругооборот. Равным образом износ машин в течение этих трех месяцев возмещается ему только теперь. Затрата одного производится на одну неделю затрата другого равна недельной затрате, помноженной на 12. Предполагая все остальные условия равными, один должен иметь в своем распоряжении в 12 раз больший оборотный капитал, чем другой. То обстоятельство, что еженедельно авансируемые капиталы равны, не имеет здесь никакого значения. Какова бы ни была величина авансированного капитала, В одном случае он авансируется только на одну неделю, в другом случае на 12 недель, и только по истечении этих сроков с ним можно оперировать снова, повторяя ту же самую операцию или начиная какую-либо иную. Различие в скорости оборота или в продолжительности того периода времени, на который приходится авансировать отдельные капиталы и до истечения которого та же самая капитальная стоимость не может снова служить в новом процессе труда или в новом процессе увеличения стоимости, возникает здесь из следующего. Допустим, что постройка паровоза или какой-либо иной машины стоит 100 рабочих дней. По отношению к рабочим, занятым как в предении, так и в машиностроении, эти 100 рабочих дней образуют прерывную делимую величину, состоящую, согласно предположению, из 100 одинаковых, следующих друг за другом, отдельных десятичасовых процессов труда. Но по отношению к продукту, то есть к машине, эти 100 рабочих дней образуют непрерывную величину, так сказать, один рабочий день из тысячи рабочих часов один единый связанный акт производства. Такой рабочий день, образованный из ряда последовательных, более или менее многочисленных и связанных между собой рабочих дней, я называю рабочим периодом. Говоря о рабочем дне, мы имеем в виду продолжительность того рабочего времени, в течение которого рабочий должен ежедневно затрачивать свою рабочую силу, в течение которого он должен ежедневно работать. Если же мы говорим напротив о рабочем периоде, то это означает определенное число связанных между собой рабочих дней, необходимых в определенной отрасли производства для получения готового продукта. В этом случае продукт каждого рабочего дня есть лишь частичный продукт. Он изо дня в день продолжает находиться в обработке и лишь в конце более или менее продолжительного периода рабочего времени получает свой законченный вид, становится готовой потребительной стоимостью. Перерывы, нарушение общественного процесса производства, например, вследствие кризисов. Оказывают поэтому весьма различное влияние на те продукты труда, которые по своей природе делимы, и на те, которые требуют для своего производства более продолжительного связанного периода труда. В одном случае, за сегодняшним производством определенного количества пряжи, угля и так далее, завтра не последует нового производства пряжи, угля и так далее. Иначе обстоит дело с кораблями, зданиями, железными дорогами и так далее. В этом случае прерывается не только работа, но прерывается и связанный акт производства. Если постройка не ведется дальше, то средства производства и труд, потребленный при ее производстве, затрачены бесполезно. Если даже она и будет потом возобновлена – то за промежуточный период неизбежно произойдут некоторые повреждения.